Несколько минут после его ухода Николсон сидел неподвижно, опиршись на подлокотники и всё ещё держа незажжённую сигарету в левой руке. Наконец он поднял правую руку к шее, словно проверяя, действительно ли у него расстёгнут ворот рубашки. Затем он прикурил сигарету и снова застыл. Он докурил сигарету до конца, резким движением опустил ногу на пол, затоптал сигарету, поднялся и торопливо пошёл по проходу. По трапу в носовой части он поспешно спустился на прогулочную палубу. Не задерживаясь, он устремился дальше вниз, всё так же быстро, на главную палубу, затем на палубу А, затем на палубу Б, на палубу С, на палубу D. Здесь трап кончался. И какое-то мгновение Нилсон стоял в растерянности, не зная, как ему быть дальше. Но тут он увидел того, кто мог указать ему дорогу. Посреди перехода, неподалёку от камбуза, сидела на стуле стюардесса. Она курила и читала журнал. Николсон подошёл к ней, коротко спросил о чём-то, поблагодарил, затем прошёл ещё несколько метров в сторону носовой части и толкнул тяжёлую, окованную железом дверь, на которой было написано: "К бассейну". За дверью оказался узкий трап, без всякой дорожки он уже почти спустился с трапа, как вдруг услышал долгий пронзительный крик так могла кричать только маленькая девочка он всё звучало звучал будто метался мешка фельных стен